Прикорнувшая у двери служанка ответила, что он лёг ещё в 7. Незадолго до этого Нора Хакуб убавила звук приёмника и наслаждалась теперь нежной музыкой, доносившейся, казалось, из какого-то чистого и уютного места. Чей-то голос, очень далёкий, будто ненастоящий, выкрикнул какое-то имя, и тогда залаяли собаки. Зубной врач так и не дослушал последних известий. Вспомнив, что Анхело в патио разгадывает под лампочкой кроссворд, он даже не выглянул в окно, крикнув: "За преддверием иди в комнату". Его жена вздрогнула и проснулась. Роберто Ассис, который и вправду лёг в 7, поднялся посмотреть через приоткрытое окно на площадь, но увидал лишь тумные миндальные деревья и погасшую через мгновение электрическую лампочку на балконе в Дове Монцьель. Его жена включила ночник и шёпотом велела мужу ложиться. Отзвучал пятый удар, но ещё слышался некоторое время лай какой-то одинокой собаки. В душной каморке, заставленной пустыми жестянками и пыльными пузырьками, храпел Дон Лало, москоты. Очки у него были сдвинуты на лоб, а на животе лежала раскрытая газета. Его жена с парализованными ногами, дрожавшая при одном воспоминании о других таких же ночах, отгоняла тряпкой москитов, считая про себя удары часов. Еще некоторое время издалека доносились крики, лай собак и шум какой-то беготни, а потом все затихло. — Не забудь положить кардиамин, — сказал доктор Хиральдо жене, — укладывавшие в его чемоданчик перед тем, как лечь спать, самые необходимые медикаменты. В эту минуту они думали о вдове Монтьель, которая теперь спала от люминала как мертвая. Только Дон Саббас после долгого разговора с сеньором Кармайклом забыл о времени. Он еще отвешивал у себя в конторе завтрак на следующий день, когда прозвучал седьмой удар, и из спальни вышла растрепанная его жена. казалось, что вода в реке стоит неподвижно. В такую ночь пробормотал кто-то в комнате в то самое мгновение, когда прозвучал восьмой удар гулкий, невозвратный, и что-то, начавшее мигать за 15 секунд до этого, погасло совсем. Доктор Хиральду закрыл книгу и подождал, пока совсем отзвучит сигнал трубы, возвещавший начало комендантского часа. Жена поставила чемоданчик на ночной столик, легла лицом к стене и погасила свою лампу. Врач раскрыл книгу снова, но читать не стал. Дыхание обоих было спокойно, будто они остались одни в городке, так сжатом мёртвой тишиной, что он, казалось, целиком вместился теперь в их спальню. О чём ты думаешь? Ни о чём, ответил врач. Только в 11 смог он сосредоточиться и снова вернуться к той странице, на которой остановился, когда начало бить 8. Он загнул угол листа и положил книгу на ночной столик. Жена спала. Прежде бывало, что они не спали до рассвета, пытаясь определить, где и почему стреляют. Несколько раз им довелось услышать топот сапог и звяканье оружия у самого своего дома, и оба, сидя на постели, ждали: вот, вот на дверь обрушится град свинца. Много ночей, уже научившись различать бесконечное количество оттенков страха, они провели без сна, положив голову на подушку, набитую листовками. Однажды на рассвете они услышали перед дверью приемной тихие приготовления вроде тех, какие обычно предшествуют Сиренаде, а потом усталый голос Алькальда «Сюда не надо, этот ни во что не лезет!» Доктор Хиральдо погасил лампу и попытался заснуть. Дождь начался после полуночи. Парикмахер и другой резервист спрашивали, что он поставленные на углу набережной покинули свой пост и укрылись под навесом лавки сеньора Бенхамина. Закурив сигарету, Прикмахера оглядел при свете спички свою винтовку. Она была совсем новенькая. Made in USA, прочитал он. Второй резервист потратил несколько спичек, пытаясь найти марку своего карабина, но это ему так и не удалось. На весо упала на приклад карабина и разлетелась брызгами большая капля. Что за идиотизм, пробурчал он, стирая её рукавом плаща. Торчим здесь с винтовками, мокнем под дождём. В спящем городке не слышно было ничего, кроме ударов капель по крышам. Нас девять, сказал парикмахер. Их семеро, считая алькаида, но трое сидят в участке. Я как раз об этом думал. Их вырвал из темноты фонарик Алькальда. Стало видно, как они, присев на корточки у стены, пытаются уберечь оружие от капель дождя, грабинками рассыпающихся по их ботинкам. Они узнали его, когда он погасил фонарик и стал около них под навес. На нём был армейский плащ, а на груди у него висел автомат. С ним был полицейский Поглядев на часы, которые носил на правой руке Алькальт, приказал ему